Глава седьмая Сердце трепещет, надеется и верит «Мы едем на обед к Акимовым», — в субботу сообщила бабушка таким тоном, будто речь шла об обыкновенном посещении магазина или салона. Мария Александровна обещала утку и кофейные пирожные с ванильным кремом, а пирожные у нее всегда изумительные. «С этим не поспоришь. Собирайся, Анастасия!» Бабушка прошла мимо меня к окну, отодвинула штору и добавила. «Ты же знакома с Лизой, сестрой Павла? Она будет учиться в том же университете, что и ты. Вам не мешало бы подружиться. Это хорошо и для тебя, и для неё. Сдержанность давалась бабушке нелегко. Похоже, надвигалась буря. В ее душе ветер уже раскачивал ветки и затягивал небо серыми тучами. Набрав легкие тяжелого воздуха, я выдохнула и приготовилась сказать «нет». Я не хотела больше переступать порог дома Акимовых. Эдита Павловна не привыкла к отказам и неповиновению и, заняв выжидательную позицию, не наказав меня за строптивость, по сути, пошла против своих принципов. Но это вовсе не означало, что мои чувства и желания приняты во внимание. Я не обманывалась на этот счет. Паутина стратегических планов бабушки становилась все плотнее и плотнее. Она норовила облепить меня со всех сторон. «Но я-то собиралась сопротивляться». «К Акимовым я не поеду», – ответила я, заложив руки за спину. «А Лиза мне никогда не нравилась, и дружить я с ней не стану». Бабушка медленно развернулась и окатила меня недовольным взглядом. «Да, я не ошиблась. Терпение ей давалось нелегко». «Не понимаю, сколько раз мы с тобой можем говорить об одном и том же. Я еду на обед, и ты должна меня сопровождать. Ты не хочешь общаться с Павлом, но, как видишь, я и не настаиваю. Я сама попросила его пока не звонить тебе». Так вот, чем объяснялось его молчание и он был согласен участвовать в интригах моей бабушки и своей матери, лишь бы я сдалась. «Пока!» — уточнила я, подходя к креслу. «Надеюсь, ты образумишься. Никто на тебя не давит, есть время успокоиться и сделать правильные выводы», холодно прокомментировала Эдита Павловна. «Ты не глупа». Далеко не глупа Анастасия. Именно поэтому я настаиваю на праве выбирать себе друзей самостоятельно. Я не знаю, не знаю, как вам объяснить и доказать, что в моей душе больше нет чувств к Павлу Акимову. Нет и не будет. Мы уже очень далеко друг от друга. Брови бабушки сошлись на переносице. Губы сжались, что свидетельствовало о возмущении, но я стояла стеной и еле сдерживалась, чтобы не качнуться на пятках. Я не могла позволить себе слабость. Это бы обошлось слишком дорого, и это было против моих убеждений и желаний. Теперь, когда я думала о Тиме и ждала его... Мне вообще не хотелось, чтобы мое имя произносили одновременно с именем Павла. Его любовь не доставляла радости. Наоборот. Я никого и не предавала, но уже начинала испытывать чувство вины, которое подкатывало к горлу колючим комом и лишало возможности нормально дышать. Будто я уже в чем-то провинилась перед Тимом, и с минуты на минуту могла его здорово огорчить. «Бабушка, мама сказала, ты едешь к Акимовым». «Бабушка, я с тобой», — раздался голос Валерии. Обернувшись, я увидела ее. «А Павел будет? Я поеду, но только если будет Павел». Брови Эдиты Павловны от удивления плавно поползли на лоб. Слова Валерии означали «интерес». Моя двоюродная сестра не собиралась скрывать свои намерения ни от кого. Бабушке понадобилось несколько секунд, чтобы сложить одно с другим и извлечь из этого выгоду. «Что ж, я буду рада, если ты составишь мне компанию. Хоть кому-то в этом доме не наплевать на меня». Последняя фраза прозвучала несколько театрально. — А ты, Анастасия, подумай, не потеряешь ли ты что-то очень ценное из-за своего упрямства? — Потерять куда легче, чем обрести. — Куда легче? — Да, я знаю. Лера, окрыленная тем, что я находилась в немилости, улыбнулась, бросила на меня многозначительный взгляд и выпалила. Я надену свое самое лучшее платье, красное, нет, сиреневое. Бабушка, ты дашь мне что-нибудь из украшений? Я хочу выглядеть умопомрачительно. Сначала выбери платье, а с остальным я разберусь сама. Эдита Павловна улыбнулась Валерии, а в мою сторону больше не повернула голову. Можно было вздохнуть с облегчением. Они уехали. Мне больше никто не навязывал общения с Павлом. Я не верила, что бабушка сдала позиции и интуитивно готовилась к очередной случайной встрече. Но прошло почти две недели, и мы так и не увиделись. И это, несмотря на то, что Эдита Павловна, оттаив дня через три, вновь стала брать меня с собой и в магазины, и на выставки, и в гости к своим подругам. Наверное, она обозначила новый период наших несуществующих отношений и назвала его «Полезная разлука плюс ревность». Валерия частенько пыталась меня поддеть, но я не собиралась скучать по Павлу. Мое сердце настойчиво и трепетно продолжало ждать возвращения Тима. Они не филиппов в ней и брили я думала постоянно, но в голову не приходили гениальные идеи, способные изменить ситуацию. Я знала, а она любит его и чувствовала, что он тоже к ней неравнодушен. Но почему же лев Александрович не делает первый шаг? Даже если нет гарантий и уверенности, мужчины же приглашают женщин на свидание. Или Нина Филипповна уже столько раз отказывала Брилю, что он перестал звонить и предлагать встречу. Все было очень сложное в жизни и в моей голове, распухшее от всевозможных мыслей, но я надеялась, наступит подходящий момент, который позволит тихонечко вмешаться и придвинуть тетю и Бриля друг к другу хотя бы на сантиметр. Я часами рассуждала о любви и часто рисовала четкие, красивые и удивительные картины. Есть он и она. Есть между ними душевная связь. А значит... Но вот это «а значит» обозначало целый километр запятых, пробелов, скобок и кавычек. Хорошо быть храброй, когда это не касается тебя лично. Я доставала письмо, прилетевшее ко мне с Кавказа, перечитывала его, улыбалась и понимала, что, возможно, потеряю дар речи, когда увижу Тима. Возможно, мои руки и ноги откажутся двигаться, а лицо покраснеет, и я буду походить на сеньора Помидора в женском обличье. Но смущение нравилось, оно теплом разливалось по телу и грело меня. Тим приехал ночью. Почти все уже разошлись по своим комнатам и либо спали, либо готовились ко сну. Если бы не очень интересная книга о любимых мною дворцовых переворотах, я бы пропустила его появление, о чем потом обязательно пожалела. Утром было бы все не так. Тим зашел в зал, где уже приглушили свет, и, бесшумно ступая, направился к лестнице. Знакомый рюкзак висел на левом плече. Блестящие полосы на кроссовках мелькали при каждом шаге. Он, точно почувствовав мой взгляд, повернул голову и остановился. Я сидела в мягком кресле, напоминающем ракушку, под золоченым бра возле столика для чаепитий и широкой низкой вазы с тюльпанами и очень надеялась, что происходящее не сон. «Привет, Ланье!» – мягко произнес Тим и направился ко мне. «Привет!» – добавив голосу бодрости, ответила я. Мурашки побежали по коже, и на миг показалось, будто я погружаюсь в кресло еще больше. Да и не кресло это, а зыбучие пески. Они затягивают меня, лишают возможности нормально шевелиться. Бросив рюкзак на пол, Тим придвинул свободное кресло ко мне и устало сел напротив. «Поздно. Почему не спишь?» «Читаю». «А я вернулся». «Ага». Собирался рвануть домой, но утром позвонила Эдита Павловна и сказала, что в загородном доме прорвало трубы. «Вы поедете туда завтра?» Он кивнул и посмотрел на часы. «Ноль тридцать пять. Уже сегодня в семь». У бабушки было два или три загородных дома. Последний, купленный относительно недавно, располагался рядом с церковью и монастырем, и за это был особо любим. Вчера я мимоходом слышала разговоры о случившемся потопе и поняла, что речь идет именно об этом доме. «Кошмар!» — улыбнулась я. «Абсолютно с тобой согласен». Тим не брился, наверное, целую неделю. И к тому же загорел, отчего стал казаться старше и как-то загадочнее. Я смотрела на него и смотрела, не в силах отвести глаз. Наверное, со стороны подобное поведение выглядело глупо. «Я получила твое письмо», – произнесла я робко и тут же отругала себя за слабость в голосе. «Хорошо». «Конечно, хорошо, но мне хотелось услышать хотя бы часть тех слов, которые он написал тогда. «Соскучился по тебе». В душе поднималась волна нетерпения. Но на нее, к сожалению или к счастью, обрушилась вторая волна слабости, приятной слабости. Нашу встречу я представляла немного иначе, но в то же время понимала, что так лучше. Мы одни, тихо, и полумрак частично скрывает неловкость и волнение. Мои и Тима. Или это была лишь моя неловкость и мое волнение? которые я бы с радостью разделила на двоих. «Ты...» – начала я, но осеклась, потому что Тим осторожно забрал у меня книгу, положил на край стола, взял меня за руку, чуть сжал пальцы и повторил тепло и с улыбкой. «Привет, Ланье!» «Привет!» – ответила я, чувствуя, как скованность уходит а остается радость, заставляющая сердце стучать в два раза быстрее. «Кажется, я приглашал тебя в кино». «Я согласна». «Если загородный дом не слишком пострадал от воды, и завтра мы вернемся с Эдитой Павловной не слишком поздно». «Значит, уже завтра?» «Надеюсь». «Тогда и я тоже буду надеяться». Он отпустил мою руку, и сразу стало как-то одиноко и холодно. Но я упрямо схватила эту неповторимую сказочную минуту комету за хвост, выпрямилась и официально, но с долей иронии, торжественно произнесла. «Итак, Тим, вы приглашаете меня в кино? Но вы не сказали, какой фильм мы будем смотреть». «Я девушка разборчивая и совершенно не согласна на ужас и мистику и... что там еще показывают плохого?» Приподняв брови, как часто делала бабушка, я скривила губы, красочно демонстрируя свое отношение к тому, что попадало под разряд «фу» и «фи». «Не старайся! всё равно не станешь похожей на Эдиту Павловну!» Тим широко улыбнулся. «Ты другая!» Услышать это было очень приятно, потому что в глубине души я не хотела быть Ланье и никак не могла свыкнуться с новым положением, хотя не такое уж оно и новое. Будто на меня надели чужое пальто и строго велели застегнуться на все пуговицы. «Не знаю, о чем вы говорите, молодой человек!» Продолжила я тем же тоном, но взгляд вдруг зацепился за крепкое плечо Тима, опустился ниже по руке к локтю и взметнулся вверх. Мы снова смотрели друг другу в глаза. «Мадемуазель, уверяю вас, мы пойдем только на тот фильм, который вы одобрите. Я даже готов выдержать два часа мелодраматических соплей». Пару секунд мы молчали а затем прыснули от смеха. «Тише!» – прошептала я. «А то придет Эдита Павловна и прямо сейчас отправит тебя за три-девять земель разбираться с дырявыми трубами». «Вряд ли», – усмехнулся Тим. «Если она включит свет, то первым делом отправит меня в ванную бриться и мыться, а я тебе кое-что привез». Он расстегнул молнию бокового кармана рюкзака, достал мятый комок бумаги, развернул его и замер. «Это тебе, Настя!» Моё любопытство можно было солить, мариновать и квасить, и наверняка бы получилось приличное количество разнообразного интереса. Приблизительно пять литровых банок. Взяв бумагу, Я отогнула последний уголок и увидела удлинённый изогнутый камень с бирюзовыми прожилками, усыпанный сверху крошкой мелких мутных кристаллов. — уго Это что? — спросила я. — Подозреваю малахит, — улыбнулся Тим. — Ого! — дотронувшись пальцем до шершавых кристаллов, Я немного подалась вперёд и почувствовала запах хвои, дождя, травы, мха. Моё воображение опять колдовало. И я давала ему такую возможность, потому что это были замечательные фантазии. — Ты и правда не брит? — хихикнула я и кокетливо закусила нижнюю губу. — Почти как леший. — Не-а, как Робин Гуд. — Ну, наверное. Мне нравилось, что свет в зале приглушён, что Тима и меня освещает лишь бра. Да-да, мне это тысячу раз нравилось. И какое счастье, что я не легла спать. И спасибо тем, кто пишет книги о дворцовых переворотах. — Иди спать, — мягко произнесла я, хотя расставаться не хотелось. — Тебе завтра рано вставать. «Ты заботишься обо мне?» – спросил Тим, не двигаясь с места. «Стараюсь», – непринужденно ответил я и скосила глаза на тюльпаны, мол, подумаешь, обычное дело, но мои уши горели. «Если не возражаешь, я, пожалуй, тоже буду заботиться о тебе», – серьезно сказал Тим. Не дожидаясь ответа, он подхватил рюкзак и поднялся. «Спокойной ночи, Ланье!» «Спокойной ночи!» Он шел к лестнице, а я смотрела ему в спину, сжимая в руки необычный подарок. «Завтра мы пойдем в кино. Завтра мы будем сидеть рядом. Напомнила я о себе и поняла, что уснуть будет очень и очень сложно. Может, все же пожаловаться Льву Александровичу на бессонницу?» Улыбнувшись, я взяла со столика книгу и счастливо вздохнула. «Спокойной ночи, Тим!» Первая половина завтрака прошла в молчании. Лишь изредка звякали вилки о тарелке, и раздавалось глухой тук, когда кто-нибудь делал глоток сока или воды и ставил стакан на стол. Тиму вез Эдиту Павловну и Нину Филипповну за город. И все утро я чувствовала себя одинокой птахой в обществе грифонов. Но это ничуть не беспокоило, потому что я была особенной птахой, гордой и счастливой. Никто не мог испортить настроение. Я парила над землей, и чтобы обидеть меня, сначала нужно было поймать и как минимум заковать в тяжелые кандалы. Иначе я бы вновь устремилась к пушистым облакам и яркому солнцу. Помимо меня за столом сидели Кора, Семён Германович и Валерия. Еле неторопливо, но мой дядя постоянно поглядывал в окно, будто ждал прибытия скорого поезда. Сморщив мясистый нос, он пару раз что-то пробурчал о погоде и сделал несколько бесполезных замечаний дочери, а затем принялся нервно намазывать хлеб печеночным паштетом. На бежевую скатерть посыпались крошки. Размечтавшись о предстоящем кино, я бездумно остановила взгляд на дяди. Но при этом я не видела ни его рыжих волос, ни привычно блестящих щек и губ. Просто размытая картинка без деталей. «Черт!» – негромко воскликнул Семён Германович, уронив бутерброд на стол паштетом вниз. «И я, потеряв нить своих будущей, а, возможно, а если бы, а было бы так хорошо...» Вдруг увидела его лицо и безошибочно прочитала на нем липкое самодовольство. Мысли дяди явно были направлены на меня, и, похоже, я своим туманным взглядом невольно поощрила их. М -м, «Только не это!» Быстро вернув внимание на тарелку с остатками завтрака, я опять принялась вспоминать разговор с Тимом. А Клим, между прочим... «Устраивает вечеринку, браво, бис!» Лера, наевшись, откинулась на спинку стула и посмотрела на мать. «А нам он приглашение прислал?» «Понятия не имею», — ответила кора и отодвинула свой полезный и малокалорийный салат красоты в сторону. «Три года подряд присылал и, полагаю, в этом году поступит так «Не факт. Изрекла Лера и побарабанила пальцами по столу. Вдруг назло сделает вид, будто забыл. «А я хочу! Хочу на эту вечеринку! Я сейчас же позвоню бабушке и все узнаю!» При упоминании Шилаева у меня сразу обострились вкусовые ощущения. Ведь чина показалась острый, а сыр слишком соленым. «Успокойся!» осекла дочь Кора. «И сядь ровно, что за поза!» «Все будут веселиться, а мы останемся дома? Лучше не придумаешь!» Недовольно фыркнула в ответ Валерия. Меня не очень интересовало, какие баллы устраивает Клим. Но я уже давно поняла. Всегда нужно быть на шаг впереди врага, хотя пока не удавалось. А информация, полученная вовремя, Иногда превращается в козырь. «А что это за мероприятие?» Небрежно спросила я, отложив вилку. «Традиционная летняя вечеринка рекламной кампании «Браво Бис», начала объяснять Валерия, подчеркивая тоном и полуулыбкой мою ничтожность. «Только клуши дуры не знают, что это такое. Да-да, это я про тебя, моя дорогая двоюродная сестричка». Ашилаев их друг-приятель и, как известно, занимается недвижимостью. Короче, он все для них организовывает и за все отвечает. В прошлом году вечеринку устраивали на природе, установили белые шатры и украсили их гирляндами из живых цветов. Дамы пищали от восторга. Ашилаев сказал «Это самый чудовищный кошмар» который я сотворил за свою жизнь. Я чуть не упала со стула от смеха. Ох, если он не пригласит бабушку и нас, то это будет скандал. Приглашает не он, а рекламная компания, поправила Кора. Хотя действительно всем заправляет Клим. Да, я тоже хочу пойти. Уверена, он прислал приглашение. Холодная война между Эдитой Павловной и Шилаевым длилась долгие годы. Связь моей мамы и его отца и то, что за этим последовало, навсегда сделала их врагами. Но их битвы проходили без залпов орудий. Бабушка считала, что врагов нужно держать поближе к себе. А Шилаев наблюдал, развлекался, ждал и совершал ходы неторопливо, получая удовольствие от самого процесса. Я больше не кидаю камни, я их собираю и передвигаю. Вот что он сказал мне однажды. Поэтому Клим мог как пригласить нас, так и не пригласить, в зависимости от настроения или от того, как видится ему игра в тот или иной момент. А иногда ему наверняка вообще было абсолютно все равно и от этой мысли у меня почему-то чуть не испортилось настроение. «Если он о нас забыл, конечно же, специально», – Лера скривила губы, – «то я ему этого никогда не прощу». Семён Германович посмотрел на дочь и раздраженно произнес. «Уверен, Шилаев это как-нибудь переживет». Валерия надулась и бросила на меня недовольный взгляд хотя моей вины ни в чем не было. «Я хочу новое платье», – заявила она, убирая прямые черные волосы за уши. Между прочим, времени осталось не так уж и много. Кора, видимо, устав от этого разговора, взяла мобильник, быстро набрала номер и задала идите Павловне несколько вопросов. Попрощавшись, хорошо до вечера. Она вернула телефон на стол и с победной улыбкой, точно это была ее личная заслуга, сообщила. «Мы едем». Клим прислал приглашение еще позавчера. о, -о, -о Лера подскочила, громохнув стулом. «Я обожаю тебя, мамочка, и Шилаева я тоже обожаю. Я знала, он поступит как настоящий мужчина».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 «Как я поняла», — добавила Кора, — «в этом году народу будет поменьше, не три сотни, всех подряд приглашать не станут». «Павла пригласят обязательно, я уверена», — сверкнув в мою сторону карими глазами, быстро произнесла Лера. Кора уже не слушала дочь. Наверное, она тоже начала подумывать о наряде. «Очень хорошо!» боркнул Семён Германович в такт своим мыслям.